Глава 79. Вынурнув из теплых воспоминаний, я открыла конверт. На этот раз там не было длинного письма, лишь короткая записка и вырезки из какого-то документа. «Вася, надеюсь, ты оценишь мой подарок. Мне пришлось нарушить сотню правил и слегка покромсать исторический документ. И лучше не говори никому об этом. Фарадобль уже месяц, как рвет и мечет, обещает скормить, иномерным творюшкам того, кто испортил архивные бумаги тысячелетней давности. Навеки твой друг Фалька. Ни приветствия, ни прощания, лишь очередная загадка в письме. В этом весь спирита. Взяв руки несколько пожелтевших листов, я посмотрела на дату. И правда, почти тысячу лет документу. Я с удивлением рассматривала клочок бумаги, пока не увидела знакомые имена. Зайдан, милиса О моей сестре и братье Аарона мы больше не слышали. Когда временная петля замкнулась, воспоминания воспоминаниях людей события прошлого поменялись. Больше никто не сплетничал о том, что темный властелин убил свою невесту. До нас дошла история, как возлюбленные погибли, пытаясь спасти мир. И это была полная правда. Я ведь действительно погибла на алтаре, спасая Аарона». И не давая злодею починить ему, А Матею думать не хотелось. Я доверяла Джину и знала, что испытание, которое он приготовил ему, будет страшнее нашей мести. А морать руки о негодяев, вот уж извольте. Собравшись силами, я начала читать текст. Доподлинно известно и записано со слов очевидца, что после свадьбы темного властелина на него и его молодую невесту напали. Злодеи пытались с помощью темного ритуала высвободить магию и захватить власть, но были уничтожены. Все обошлось, но какой ценой? И темный властелин, и его жена трагически погибли. Даже их тела не были найдены. На помощь подоспел брат властелина и помог закрыть портал, который сеял панику и хаос. Кроме того, пострадала еще одна девушка. Она потеряла память. И всю свою магию, став навсегда пустышкой, ходили слухи, что девушка была причастна к трагедии, и ее отправили в храм богини замаливать свои грехи, где она и провела всю свою жизнь. Говорили, будто брат темного Властелина приглядывал за ней и справлялся со здоровьем. Спустя время и он нашел свое место в мире, женился и завел семью. Увы, данных о его дальнейшей судьбе не было. Мужчина словно бы исчез. Известно лишь то, что он взял фамилию жены и вошел в ее род. Ходили слухи, что маг не хотел вспоминать трагедию прежних лет. Я достала вторую вырезку и начала читать. Этот документ так же датировался временем, что и предыдущий. В храм Богини было запрещено проходить посторонним. Здесь жили люди, что устали от мирской суеты. Те, кому было некуда податься или же те, кто вымаливал прощения. Одна из дев попала сюда сразу после известной трагедии. Девушка ничего не помнила и всю свою жизнь посвятила служению. В храме она добилась высокого поста и сделала многое на благо простых людей. Раз в пару лет ее навещал мужчина, имени его не знали, но по сохранившимся записям это был высокий темноволосый маг. Возможно... Когда-то они были влюблены, но теперь в глазах мужчины не отражались былые чувства. Свой последний визит мужчина отдал девушке небольшой кошель с золотом, дабы у нее были свои средства, и попрощался. Когда он вышел за ворота, его ждала красивая рыжеволосая девушка, и по всполохам вокруг ее рук было понятно, что она тоже одаренный маг. Покинув территорию храма в тот вечер, Мужчина больше не вернулся. «Что ты читаешь?» Теплые ладони привычно обняли меня со спины и притянули к сильному телу. Фалька прислал письмо. «Опять?» «На этот раз тут нет жалобы на Фарадобля». Наверное, темный что-то услышал в моем голосе и, взяв конверт, начал читать. А когда дочитал, мужчина крепко меня обнял. «Ты расстроилась из-за сестры?» «Вовсе нет». Она сделала свой выбор. Тем более в документах написано, что сестра заняла какой-то пост и, судя по всему, была довольна своей жизнью. «Иногда потерять память — это лучшее, что может с тобой случиться», — подтвердил Аарон. «Ты все еще переживаешь за Зайдана?» «Как и всегда, мужчина чувствовал мой настрой». «Это ведь случилось тысячу лет назад», — напомнил он мне. «Да, я видела дату на бумагах. Но для меня все это было, словно вчера. Не вчера, а 25 лет назад, поправил меня супруг. Ты безусловно прав, но я все еще вспоминаю Зайдана. Любовь моя. Ты ведь сама сказала, твоя сестра выбрала свой путь, как и мой брат. Он пошел за ней, потому что она была ему дорога. Несмотря на все, что сделала Милиса, он любил ее. Вернуться в прошлое. Было его осознанным выбором. Но что, если он пожалел об этом? В бумагах сказано, что он женился. Зная брата, он бы не стал делать это ради галочки. Видимо, спустя много лет его сердце оттаяло и смогло полюбить вновь. Это ли несчастье? Он нашел избранную в прошлом. «Мама! Папа!» Два вихря неслись, сметая все на своем пути. «Гремлин опять ругался!» за невыполненную домашку. Говорит, у нас рона кривые выходят. Даже не спрашивайте, почему учителем моих детей стал гремлин. Возможно, потому что, когда я была на старших курсах, малыш сильно подрос и стал довольно осознанным портальным монстром. Ректор разрешил моему крохе присутствовать на уроках. А Фалька быстрее всех смекнул, что у гремлина врожденный талант к домашней работе. Стоит ли говорить, что Спирита не раз заставлял гремлина делать за него уроки? Конечно, когда я узнала об этой вопиющей несправедливости, то прекратила все. Но портального кроху было уже не остановить. Нравилось ему рисовать руны и учиться. И у него отлично получалось. Когда у насара набродились дети, Темный придумал, как быть идеальным папой для крох. Нелюбимые уроки и проверку домашки — повесил на гремлина, а сам детей баловал. Гремлин же рад был проводить время с детьми, пусть и обучая. А почему вы ее не сделали? сразу посровил Аарон. Опять беспорядок устраиваете. Никакого беспорядка. Мы просто не успели, и играли в ладушки с веником. Вот и второй мой друг отличился. Да, и веник, и гремлин покинули академию вместе с нами. Мои малыши не хотели с нами расставаться. Кстати, Фалька однажды, то ли в шутку, то ли всерьёз, предложил открыть порталы и переселить монстров в наш мир. Они ведь умные. Вон лапочка недавно взяла награду, как лучший преподаватель года. Фарадобль первый поддержал эту безумную идею. И сейчас ребята работают над тем, как это осуществить. Так что через пару лет в Академии Тёмных возможно откроется новый факультет для портальных монстров. Но пока Гремлину прекрасно живется в нашем доме, как и Виннику. Я посмотрела на густой лес перед домом. За последние 20 лет тут многое изменилось. Когда мы сюда только приехали, на месте леса было поле с травой и несколько гектаров плодородной земли. Но Костик быстро решил этот вопрос. И у нас появился лес. Веник, в отличие от Гримлина, всячески баловал моих детей и потакал их шалостям. Пару раз я готова была наказать девочек за их проделки, а кустик подсаживал негодниц на высокий дуб. Да так, что даже я не могла достать детей. Ну и как, скажите на милость, ставить в угол тех, кто корчит тебе рожи с самой высокой ветки? Да, девочки у нас были слишком энергичные и с регулярностью влепали в неприятности. А у малыши были, как две капли воды, похожи на мужа. Те же глаза. Брови, нос и волосы. Только магия у них была моя. Старший же сын внешностью пошел в меня, такой же спокойный и серьезный. Все его обожали и часто просили с ним поиграть. А еще очень хотели поехать в академию сразу за братом. Увы, разница в возрасте не позволит им этого. А насчет академии, я побаивалась отправлять туда своих девчушек. Все-таки корпуса старые. Даже наш новый дом успел пострадать от их проделок. Но, кажется, сестер ничто не могло остановить. И они нацелились получить образование в Академии темных. Кто знает, за те пять лет, что осталось до поступления, может, мне удастся их переубедить.